Мы так и не назвали своих имен нашим гостеприимным хозяевам в Куркурасте. Эстравен очень не хотел пользоваться чужим именем, а наши подлинные имена, разумеется, обнародованы быть не могли. В конце концов, в Кархайде считалось преступлением даже разговаривать с Эстравеном, не говоря уж о том, чтобы предоставить ему пищу, кровь и одежду, как это сделали жители Куркураста. Даже здесь, в самом глухом уголке страны, было радио,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 На юг, потом на запад, граница. Наша первая задача — найти для тебя радиопередатчик, достаточно мощный, чтобы связаться с твоим кораблем. Потом мне нужно или подыскать себе убежище, или отправиться назад в Аргарейн. Хотя бы на какое-то время, чтобы те, кто помог нам здесь, избежали наказания. Но как ты попадешь обратно в Аргарейн? Так же, как и в первый раз. Перейду через границу... Аргота против меня ничего не имеет. Где же мы можем найти передатчик? Не ближе, чем в Сосинотхе. Я поморщился, он ухмыльнулся. А ближе ничего нет? Это всего 200 220 двадцать километров. Мы ведь прошли куда больше по бездорожью. Здесь везде есть хорошие дороги, люди нас всегда приедят, а при возможности подвезут на автосанях. Я уступил. Однако был подавлен перспективы еще одного зимнего путешествия, да еще и снова к той проклятой границе, где Эстровен, скорее всего, вынужден будет отправиться в ссылку и оставить меня одного. Я долго размышлял над этим, потом сказал, «К Архайду будет поставлено одно непременное условие, прежде чем он получит возможность вступить в Лигу Миров. Аргавену придется отменить указ о твоем изгнании».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 «Ты же знаешь. Так что никаких особых перемен в моей жизни из-за отмены королевского указа не произойдет. Уж я сам о себе позабочусь. А ты позаботься о себе и об экумении. Это ты должен делать сам. Один. Ну что-то рано мы заговорили о расставании. Попроси, чтобы твой корабль приземлился немедленно. Когда это произойдет, я решу, как мне быть дальше».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 Рассказ его превратился в настоящую сагу, тем не менее вполне точно передающую развитие реальных событий. Я слушал очарованный не менее остальных, глаз не сводя с лица моего друга. Мы покинули Куркураст, тесно прижавшись друг к другу плечами в кабине снегоуплотнителя, только благодаря этим могучим машинам и можно пользоваться зимой дорогами Кархайда. Снегоуплотнитель двигался вперед со скоростью около 4 км в час, и мы добрались до соседней с куркурастом деревни уже далеко за полночь. Там, как всегда, нас приветливо встретили, накормили, устроили на ночлег. Утром мы встали на лыжи и распрощались с нашим шофером. Теперь уже начинались достаточно густо населенные районы Кархайда. Впрочем, ночевать нам теперь приходилось уже не в палатке, а в теплом доме. Мы как бы переходили от одного очага к другому. Пару раз нас подвозили. Однажды даже километров на пятьдесят. И в рюкзаках у нас всегда была еда. Ее клали туда те, у кого мы ночевали накануне. И все же последние относительно легкие восемь-девять дней нашего путешествия оказались в моральном отношении куда труднее, чем даже восхождение на ледник. Хуже, чем последние дни во льдах, когда мы голодали. Сага была завершена, она принадлежала льдам, а мы, предельно измотанные, шли не туда, и радость умолкала у нас. — Порой приходится идти против движения колеса фортуны, — говорил Островен. Он сохранял спокойствие, но по его походке, голосу и повадкам чувствовалось, что энтузиазм в нем сменился терпением уверенность упрямой решительностью. Он был чрезвычайно молчалив, часто не желая даже мысленно разговаривать со мной. Наконец мы добрались до Сосинотха, небольшой город, несколько тысяч жителей, дома на склонах холмов по берегам замерзшей реки Эй, белые крыши, серые стены, холмы, покрытые черными пятнами обнаженных лесов и вылезших из-под снега голых скал. Поля, та самая долина Синод, из-за которой шла тяжба. Мы явились в город практически с пустыми руками. Большую часть своей экипировки мы раздали по пути тем гостеприимным хозяевам, у которых ночевали. Теперь осталась только печка чейба, лыжи и одежда. Та, что на нас. Однако мы продолжали путь, раза два спросив дорогу. Нам была нужна не та, что ведет в город, А окольные, ведущие на пригородную ферму, принадлежавшую старому знакомому Эстровена. Звали его Тессичер. Эстровен в этих местах ни разу даже не откинул глубоко надвинутый капюшон, боялся быть узнан. Вряд ли стоило этого опасаться, требовался чрезвычайно зоркий глаз, чтобы узнать харта Рамир Эстровена в тощем, обтрепанном и схлестанном всеми ветрами бродяге.